Глава 8. Магия нас связала. Про ориентацию в этом уже моём мире маги проходили по рождению. Энергия, которая пронизывала местное мироздание и почиталась как нечто сверхъестественное, имела разную природу. Давала разный эффект, а значит и предопределяла, где будет учиться и чем заниматься в будущем маг. А также во многом, какой у него будет характер. «Феи оказались с придурьём. С позитивной вроде придурьё, но, если честно, я напрягалась от фейского присутствия больше, чем от ведьм. Рыжие и черноволосые колдуньи с их сарказмами и склонностью к траволечению и заговорам были мне как-то ближе и понятней, чем вечно улыбающиеся девы, одевающиеся как городские сумасшедшие и разбрасывающие вокруг себя блестки и благословения. Не дай бездна попасть под такое. Тут не факт, что моя антимагическая природа поможет. Боевые маги радовали окружающих развитой мускулатурой и скоростью решений, но не слишком радовали максимализмом. У них все сплошь было черным и белым. Это не убьем, это отлюбим, а это сожрем. У нас в агентстве много таких работало, и не сказать ведь, что они недалекие, но уж слишком однозначные и однозадачные. Некроманты вели себя как предвестники смерти, хотя по факту просто умело балансировали между миром живых существ и тем запредельем, куда уходила и магия, и души. Стояли одной ногой здесь, другой там, хитрые, ловкие и холодные во всех смыслах. Они были мало подвержены простым человеческим эмоциям, радостям тоже. Целители и артефакторы пока казались наиболее нормальными во всей этой компании. Самоу себя хочется прибить за это определение, но уж как есть. Может, потому что казалось, что служили не сосудами для магии, а проводниками? Брали из мироздания рассеянные там частицы и использовали их для лечения или же для создания вещей, работающих на магической энергии. А ведь жили здесь еще оборотни, славники, русалы, каменщики и более мелкие виды, в том числе животных. Будем честными, первое время я вообще не находила просто людей, хотя их-то и было большинство. Настолько меня захватило и испугало невозможность применять хоть какие-то прежние методики психологического типирования. Ну что, толку сравнивать уровень агрессивности у боевиков и целителей? или потребность в социальной дистанции у некромантов и фей. Мне пришлось срочно пересматривать все те знания и опыт, которые я использовала прежде, и помимо всех других факторов, учитывать в своей работе еще и ту субстанцию, что влияла на каждого из магов. Прибыли, гаркнул кучер, а я поежилась и зевнула, снова зябко растирая плечи. Надеюсь, не заболела на этом подземном болоте. «Ресторация, которую выбрал Гайус, была мне мало знакома. Мы уже встречались здесь, на окраине, но не на рабочей, а ближе к холмам, начинающимся за столицей. Зал с большими деревянными балками, уютными креслами и камином, возле которого меня и ждал медведь. Он сначала широко улыбнулся, а затем нахмурился. Замерзшая, усталая и голодная, определил, как только я подошла, и сделал знак подавальщику немедленно принести горячего. Магия полюбопытствовала, поскольку не всегда все еще понимала, на основе чего выдаются мне те или иные сведения. Хорошее зрение, пожал плечами Гайус. Моя стая осталась в академии. У Кайле там серьезный эксперимент, а Джорджо -Джо хотел посмотреть. Но они передали тебе не шагать в бездну психического и физического здоровья. Здесь часто так говорили. Как и оборот непростаю, что меня умеляла до сих пор. Сложная неделя и год. Хмыкнула и закрыла глаза от блаженства, когда горячая похлебка прокатилась по пищеводу. Я не хочу ныть, мне нравится моя работа. Я в восторге от некоторых случаев. У меня есть крыша над головой, друзья и цели в жизни. Ты кого пытаешься убедить? Себя отозвалась ворчливо. И я не вру себе. Я так и чувствую, но у всех бывают неудачные дни. Есть что-то, о чем ты хочешь поговорить? Нет. И тут же спросила, противореча самой себе: "Слушай, а это правда, что некроманты предпочитают пассивных женщин в постели? Хорошо, что он привык к моей откровенности, потому даже не поперхнулся, чем он там пил из большой кружки. Впрочем, если бы он поперхивался каждый раз, когда я, порой с любопытством ребенка, порой с откровенным ужасом, спрашивала у него о том, о чем не могла спросить наставников, Шаар давно лишился бы талантливого ученого. Нет, я не использовала Гаюса исключительно как жилетку или интернет, но он стал моим близким другом и очень важным че... оборотнем настолько важным и близким, что крамольная мысль о том, что мы могли бы образовать пару, быстро затухла, потому что вдруг я нуждалась больше, чем в любовнике, а более серьезных отношений у нас не получилось бы. Оборотни привязаны к своему виду более, чем кто-либо, и составить семейные пары могли только с такими же оборотницами. Мужчина отставил в сторону кружку и мягко рассмеялся. Некромант и некрофил – ни одно и то же. Но маги смерти, особенно состоявшиеся, помешаны на контроле и, полагаю, предпочитают, чтобы их спутницы имели как можно меньше собственных желаний. Ты же не просто так меня спросила. Опять с Риарданом не в ладу? Это он со мной не в ладу, а я просто мимо проходила, покачала головой. Даже продолжать неохота. Расскажи мне лучше, как продвигается дело с экстрактом бездны.